Буанергос, ревниво охранявший свою всадницу, больно укусил Птолемея. Через мгновение македонец явился снова. «Поехали вниз!» И, не посмотрев на Гитеру, дал поводье своей лошади. В боковом пределе шатра Александра горели неяркие светильники. Утомленный полководец лежал на широкой и жесткой постели, слушая Таис.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 Лишь когда понял, что с каждым столетием увеличивается число людей на лики, геи, ширится простор Айкмены и все больших свершений требуют истинно величественные дела. Он с лихвой исполнил мечту своего отца Филиппа и воинственного Изократа, эллинский полководец, мечтавший о реванше персам. Теперь... «Если удастся полностью разгромить Дария и завоевать Персию?» Таис как будто угадала его мысли, спросив, «А когда ты уничтожишь Дария и откроешь путь в Азию, что тогда?» «На восток, до океана», ответил Александр, испытывавший необъяснимое доверие к афинской гитере. Далек ли путь? Имеешь ли ты понятие о диафрагме хребтов, разделяющих сушу? Немного знаю. Отсюда до восточной оконечности ее мыса Тамар на дальнем краю суши 30 тысяч стадий. Иохиэра, стрелометательница Артемис. И это пройти, непрерывно сражаясь? Не так уж много, чтобы добраться сюда из Мемфиса. Ты уже проехала больше четырех тысяч стадий. Я думаю, что после победы над Дарием там не останется большого войска. За год-полтора я дойду до берегов океана, где не был еще ни один смертный, даже бессмертный, кроме Гелиоса. Проницательный взгляд Александра не уловил в лице Таис ожидаемого восхищения. Казалось, Гетера впала в задумчивость.